Голова тридцатая. Выбор. «Страх так сильно похож на любовь!» Крутилось в голове Ларса, пока он со спутниками двигался по катакомбам вслед за ушедшей далеко вперед принцессой. Смесь этих, оказалось бы, несовместимых чувств буквально витала в воздухе. Мягкий, ласкающий мозг, волны сладкой неги гонимые ледяным штормом ужаса, они нарастали, ширились и захлестывали, вызывая дрожь, пока в один миг не превратились в обжигающий огненный поток ярости. «Что за хрень там творится?» – вытер дико рубаху вспотевшую ладонь и покрепче ухватил древко топора. «Они же не могут нас видеть, да?» «Они видят ее. Передернул Олег плечами в нервном ознобе. Поднявшись наверх, Четверка вышла на подтопленные ступени часовни и замерла, наблюдая картину, достойные кисти мастеров-баталистов. Принцесса стояла в полный рост, расправив плечи, белокурые волосы ее развивались на ветру, левая рука сжимала горло сучащего ногами секуратора, правая медленно вынимала клинок из его груди. Вводив землю извлечённый из кровавого узилища меч, Санти запустила туда руку и под аккомпанемент ломающихся ребер и рвущихся сосудов избавила тело от сердца. Выпотрошенный труп рухнул к ее ногам. Принцесса опустилась на корточки, голова ее склонилась, рот оскалился, спина выгнулась дугой, острые зубы впились в сочащуюся крови плоть и поглотили ее за считанные секунды. «Они ваши», – небрежно бросила Санти и погрузила лицо в зачерпнутую ладонями воду. Только тогда, оторвав взгляды от демонической прекрасной воительницы, четверо увидели поле боя. Болото вокруг принцессы стало красным. Посеченные, расчлененные, выпотрошенные тела секураторов лежали тут и там. Их было не меньше дюжины, и над каждым из них, как поминальная свеча, мерцал янтарный огонь к души. Глаза, мне верю! прошептал Жером, блаженно улыбаясь. У кого-то сейчас будет много работы. подружески пихнул миллер Олега кулаком в плечо. Не сгореть бы на ней! Провел тот ладони по лицу, считая огоньки. Принцесса! Подошел к Санти Ларс. Все в порядке? Нет. Вложила она мечу в ножны. Город. Понимающе кивнул Ларс. Я надеялась, что он. Впервые на лице Санти отразилось замешательство. Менее разрушен. Сколько времени прошло? Думаю, веков семь-восемь, может и больше. Это все его вина. Замешательство сменилось злобой. взгляд принцессы обратился к громаде дворцов, высещийся за туманом. Презренный трус твой отец думаешь он все еще там? Не думаю, я чую это. Лесенки морщин собрались вдоль переносицы, подтягивая вверх губу в звери на москале. Его смрад ладонь принцессы сжала рукоять меча кольчуга заиграла перламутровыми отливами вздымаемая грудью Не спеши. Ларес, сам поражаясь столь отчаянной смелости, положил свою руку на перчатку Санти. Взгляд демонических глаз упал на него словно молот, едва не вогнав землю. Идеальные брови принцессы сошлись к переносице. «Позволь помочь тебе», – продолжил Ларес, пересиливая желание сжаться в комок и закрыть голову руками. «Вместе у нас больше шансов». Взгляд Санти смягчился, на губах заиграла улыбка. «Мой милый маленький пилигрим». Склонилась она к Ларсу, как взрослый склоняется к ребенку, чтобы утешить, и нежно провела ладони по его щеке. «Я знаю, ты силён. Тьма, что течет в тебе, будет расти. Укроти ее, и со временем твои силы станут поистине огромны. Но сейчас, мой милый пилигрим, тебе придется постоять в стороне. Не волнуйся, я не убью его, пока не получу ответ». «Ты справишься?» Вместо ответа Санти лишь улыбнулась и кивнула в сторону остальной троицы. «Твой друг, любитель поторговаться, хорош в своем деле?» «В торговле?» — посмотрел Арс на Олега. «А, ты про очищение. Сложно сказать. Он пока не имел дела с действительно сильными душами. Те же, что были нами поглощены, даже не знаю. Иногда я не могу отделаться от ощущения, что в моей голове роятся чужие мысли». Мысли прежнего обладателя души. Довольно неприятно, честно говоря. Нервозно улыбнулся Ларс. Это просто сводит с ума. О чьей душе ты говоришь? Архивариуса города Шварцвальд Ансельман де Блуа. Он был знатен и стар. Похоже на то. Поглощая его душу, я испытал эмоции куда более сильные, чем от душ простолюдинов. Она захлестнула меня и едва не потопила в себе. Но ты справился. «Ведь чужие мысли посещают тебя все реже?» «Если бы. Поначалу мне и самому так казалось, но потом я...» «Говори». «Потом я умер». Пожал Лар с плечами. «И с тех пор души во мне... Они будто сорвались с привязи. Какие-то из них лишь отголоски. Справиться с ними легко. Но Архивариус беспокоит меня. Он пытается захватить контроль. Я это чувствую. и пока нахожу силы противостоять. Однако Деблуа не единственная проблема. Душа, с помощью которой меня вернули к жизни, душа Секуратора». «Я ощущаю ее. кивнула Санти. «Олег говорил, что не распознал почти ничего при очищении. Но я распознаю. Нечто, спрятанное глубоко внутри, теперь выходит наружу, и оно пугает меня», — посмотрел Ларсу в глаза принцессы. «Очень пугает». «Чем же?» Приблизилась Анти так, что ее ухо оказалось возле губ Лароса. «Иногда...» — прошептал тот. «Я хочу убить их. Всех их. Это как вспышка в голове. Её не предугадать. Боюсь, если я поглощу еще хоть одну душу, то не смогу справиться». «О, бедняжка!» — прошептала принцесса в ответ. «Ты так страдаешь. Дай свою руку. Я помогу тебе». Санти сняла перчатку, и длинные тонкие пальцы, простёртые к Ларсу, опутались с нитями тьмы. «Ну же, не бойся». Губы Ларса дрогнули в тщетной попытке задать вопрос, а рука сама развернулась ладонью вверх. Языки чёрного пламени заплясали на ней, устремляясь к нитям принцессы. «Ларс!» — позвал Олег. «Я закончил. Пойдёшь?» «Иди», — кивнула Санти. «Конечно», — ответил голландец. И сплетшиеся воедино волокна тьмы растаяли, вернувшись к своим истокам. «Твоя доля!» — протянул Олег Ларсу три янтарных сферы. «Пусть будут при вас, этот черт чёрт его знает!» «Что ты делаешь?» Приняв души, ладонь голландца сжалась в кулак, и яркий свет хлыну сквозь пальцы. Ларс упал на колени, янтарное свечение охватило его тело, и оно засветилось, будто расплавленный металл в домне. Вода вокруг пошла мелкой рябью. Несколько секунд, и все прекратилось. Лишь пар продолжал подниматься от стоящего на коленях тела. Ларс протянул к нему руку Олег и отпрянул, когда голова голландца поднялась. Ты как, все хорошо? Более чем. Стал тот оттряхнулся. Три за раз! Ты в своем уме? Но. развел Ларс руками. У меня ведь нет карманов. Нет карманов! Повторил Дик, хохотнув и задумчиво взглянул на свои души. Да к дьяволу все! Сжал он кулак, зажмурившись. Вы ополоумели! перевел Олег взгляд с окутанного паром лежащего в воде и блаженно улыбающегося Миллера на Лароса. Это ты его подначил? Зачем? Он сам принял решение. Пожал тут плечами. Они правы, проговорил, будто сам себе журом, перекатывая янтарные сферы по ладони. Зачем откладывать, если каждая минута может стать последней? Сопкнул он пальца, присоединяясь к двум первопроходцам. «Прекрасно!» — кивнул Олег. «Если что-нибудь оторвет вам ноги, не просите!» «Заткнись и глотай!» Перебил его Миллер, продолжая лежать в воде, с раскинутыми в стороны руками и глядя в небо, будто там грохотал праздничный фейерверк. «Поверь, оно того стоит!» «Глупая идея! Чертовски глупая!» Учащенно дыша уставился Олег на свою долю добычи. «Но в конце-то концов один раз живем. К тому же, как ни крути, а карманов действительно нет. Энергия трех душ вошла в тело, как электрический разряд. Мир растворился в ослепительной вспышке. Звуки, чувства и даже эмоции исчезли в сияющей бесконечности. «Наверное, так выглядит смерть», — подумал Олег совершенно отстраненно, без страха, без сожаления. «Восхитительная пустота, чистая, непорочная, идеальная». «Я пустота», — прозвучала мысль и растаяла поглощенная великим ничто. Но вдруг свет померк, а когда вновь появился, то уже не был идеален. Материальный мир, как зловещая тень, проступал из него все настойчивее. Олег поднялся и размял плечи, ощущая странные, почти неизъяснимые перемены в себе. «Ты чувствуешь?» — спросил, стоя у него за спиной Ларс. «Да», — распрямил Олег пальцы и с хрустом сжал их в кулак. «Нам нужно больше душ. Я смогу дать их вам», — произнесла Санти, глядя в туман. «Все, кроме одной». «Зачем это тебе?» спросил Журом. «Чего ты ждёшь взамен?» «Может, и я желаю исполнения пророчества», улыбнулась принцесса. «А может, даме попросту приятно наша компания?» высказал предположение Дик. «В любом случае, лично у меня нет ни малейших возражений. И, наверное, я не возьму на себя лишнего, если принесу её высочеству благодарность от всех нас за столь щедрое предложение. Отвесил он неумелый поклон. «Признаться, я никогда в жизни не чувствовал себя так охрененно!» Распостёр Миллер руки, будто пытался обнять весь мир. «Люблю это болото! Люблю этих ребят!» Пнул он разрубленный труп. «Люблю чёртов ош со всеми его отродьями!» «Больше не желаешь возвращаться?» Стоя спиной к четверке, спросила Санти. «Ну...» Скрестил Дик руки на груди. «Если подумать, я все же не настолько сильно люблю Ош. «Однако кто знает, что будет дальше, верно?» Повернулась принцесса к Миллеру. «Поглощая души, легко войти во вкус. Они наполняют силой, и уверенностью в себе и желанием продолжать со все большим и большим аппетитом. Но помните, даже если вами будут поглощены сотни подобных», кивнула принцесса на мертвого секуратора, «силы ваши останутся ничтожны в сравнении с теми, «Кого вы зовёте пожирателями?» «Хочешь сказать», — почесал подбородок Олег, «что мы обречены на провал с палачом Мо?» «Ни единого шанса», — печально улыбнулась принцесса. «Он размажет вас, как мух, так же легко, как смахивает пыли со своего молота. Не останется и следа». «Очень оптимистично». «Не уверена, заметит ли он вообще, что убил вас?» «Да я понял». «А ваши крошечные души эволюция в его великую, как четыре капли в океан». «Хорошо», — поднял руки Олег, капитулируя. «Большое спасибо за столь основательное и подробное разъяснение. Но что ты предлагаешь?» «Разве не очевидно?» — положила Сантью руку на Эфес Меча. «Я сокрушу его для вас». Все четверо переглянулись, стоя перед принцессой. «Твоя цена?» — наконец спросил Олег. «Ты очистишь душу моего отца для меня. Он жив?» «Он не мертв. Пока». Но не стану лукавить, его душа может уничтожить тебя. Готов ли ты пойти на этот риск? «Выбор за тобой», — ответил Ларс на не мой вопрос Олега. «Не похоже, чтобы он у меня действительно был». Вытер тот от штаны взмокшие ладони. И насколько велика вероятность неудачи, поднял Олег взгляд на терпеливо ожидающую решение принцессу. «Она велика», — со вздохом ответила Санти. «Что произойдет со мной, если не справлюсь? «В лучшем случае ты погибнешь тотчас». А «Не в лучшем», – голос Олега дрогнул. «Энергия души уничтожит тебя, твою сущность, выжит изнутри, оставив лишь телесную оболочку и совсем немного сознания в ней. Ровно столько, чтобы ты мог ощущать нескончаемую боль и всепоглощающее отчаяние, без малейшей возможности прекратить их». «Смысл твоего существования будет стремление к физической смерти, но остатки твоего поверженного разума не смогут дать тебе подсказку, как её приблизить. Твое тело будет гнить и распадаться очень-очень долго и невыразимо мучительно. Тебя ждёт агония длиною в жизни». «Не волнуйся», – положил Миллер руку на плечо Олега, отчего тут вздрогнул. «Если до такого дойдет, я помогу. Ну, ты понимаешь». Спасибо. ответил Олег механически. «А кому-нибудь вообще удавалось очищать великие души?» поинтересовался Жером. Санти задумалась. «Не припоминаю», ответила она наконец. «Чудесно!» упавшим голосом прошептал Олег, глядя в пустоту. «А как же пожиратели?» вступил разговор Миллер. «Неужели они не поглощали великих душ? Тот же палач Мон наверняка перебил кучу знати». «Апостолам тьмы не нужно очищение», — покачала головой принцесса, как и их обращенным слугам. «Они переродились полностью, и новые метаморфозы делают их лишь сильнее. Нельзя разрушить то, что уже разрушено». «Но ты ведь тоже не чужда тьмы. Может...» «Я назвала свою цену», — прервала Санти Миллера. «Соглашайтесь или отказывайтесь, торга не будет». «Тебе нужно решить», — Заглянула Ларс в глаза Олега. продолжая еще потерянно смотреть в одну точку. Если тебя это устроит, тогда знай, хромовники от Тарлянда практиковали очищение великих душ в смутные времена. Сейчас уже трудно сказать, насколько эти души были сильны, но факт остается фактом. Знать не так часто гибнет, потому и случаев очищения мало. Но это не означает, что оно невозможно. Сколько там хромовников сгорело, пытаясь проделать такое с душой Еремии? припомнил Олег рассказ Нигума. «Не сравнивай. Иеремия, апостол, его душа, вероятно, намного сильнее». «Сильнее души проклятого тьмой короля легендарного Латернака, прожившего черт знает сколько веков, чья дочь, едва очнувшись после тысячелетней комы, шинкуют дёжи нацких тварей, даже не сбив дыхание», выдал Олег наполненную чувством тираду. «Эту душу мне не стоит сравнивать. ее мне не стоит бояться». «Бояться стоит», — согласился Ларс. но не отказывайся от попытки. Ты знаешь не хуже меня. Это наш единственный шанс. Что будет дальше, не скажет никто. Но я скажу тебе с полной уверенностью, чего точно не будет, если ты не выполнишь ее условия. Мы не вернемся домой и не выживем здесь. Всё через что мы уже прошли, не будет иметь смысла. Посмотри на меня. У тебя есть дар. Зачем он, если ты откажешься применить его тогда, когда этот дар больше всего нужен? «Тебе легко говорить». «Вовсе нет. Мы рискуем не меньше. Если ты погибнешь, то и нам конец. Не будет очищения, не будет сделки. Мы останемся ни с чем». «Ларс прав», — цокнул языком Жером. «Ты знаешь, я сюда не рвался. Но теперь мы здесь. И с этим уже ничего не поделаешь. Нужно идти до конца, раз начали». «По крайней мере, мы сдохнем, зная, что сделали все от нас зависящее». — согласился Миллер. «Чёрт с вами!» — вздохнул Олег. «Я попытаюсь».